Глава третья. Элиза. Оксфордский пунш. Экипаж качается и подпрыгивает на ухабах. А я пытаюсь отвлечься от грустных мыслей, глядя на алые маки вдоль дороги и гигантские стога сена, растрепанные, сверкающие в лучах заходящего солнца. Над пыльными полями взлетают черными клочьями стаи ворон. Но вся эта красота лишь усиливает мои страдания. В другое время я бы восторженно подбирала самые точные, и полные слова, чтобы описать восхитительный пейзаж. А сегодня он лишь бередит душу. Кроме того, из головы не выходят мысли о домочадцах, которые ждут новостей о моей встрече с прославленным мистером Лонгманом. Всю дорогу в ушах звучат его слова. «Поэзия — не женское дело. Стихи теперь никому не нужны». И, наконец, последнее унизительное требование. Идите домой и напишите мне кулинарную книгу, и мы сможем прийти к соглашению. Что за глупость? Я не собираюсь никому этого рассказывать, ни единой живой душе. По мере приближения к ипсвечу меня все сильнее охватывают стыд и чувство поражения. На потемневшем небе вспыхивают россыпи крошечных серебряных звездочек. Когда из мрака вырастает наш дом, в окнах мерцают свечи, в стекла бьются белые мотыльки. Мне хочется только одного — исчезнуть. Распахивается входная дверь, на крыльцо выливаются неяркий свет, голоса и бравурные звуки рояля. «Элиза! Она вернулась!» Музыка умолкает. Появляются свечи, дрожащие в ночном воздухе, а за ними... Нетерпеливые лица Кэтрин, Эдгара и Анны. Встречать меня вышла даже горничная хетти «Это ты, Лиза?» — щурится в темноту мама. «Мы тебя заждались. Скорей, скорей!» «Не то все сафолкские мотыльки совьют себе гнезда в моих новых шторах». Не успеваю я ступить на землю, как начинаются расспросы. «Что сказал мистер Лонгман, и Лиза?» «Пожалуйста, отвечай», — умоляет Кэтрин. «Расскажи нам всё-всё с самого начала». «Нет, с самого начала не надо», — вмешивается Эдгар. «Не то мы здесь всю ночь простоим. Переходи к самому главному». Что сказал мистер Лонгман? «Меня пронзает острая боль под ребрами. Разочарование родных ещё хуже, чем моё собственное. Я же говорила», — скажет мама, в душе радуясь моей неудаче. «А брат, сёстры и отец страшно расстроятся». «Ах, Эдгар, да что ж тебе не терпится? Анна, попроси кухарку принести чашу лучшего оксквордского пунша. Да скажи, пусть поторапливается». Джон все еще не вернулся. «Я страшно беспокоюсь». Взволнованно заламывает руки мама. «Он обещал вернуться до твоего приезда». Я облегченно вздыхаю. Больше всего я боюсь рассказывать о своей неудаче отцу. Он всегда в меня верил и поддерживал мои начинания. Это он дал мне денег, когда я решила открыть школу для юных леди. И он же предоставил средства на мою первую книгу стихов. Да еще настоял, чтобы бумага и переплет были самого лучшего качества. «Наверное, засиделся за бумагами или засунул куда-нибудь ключи?» Бодрым голосом произношу я, пряча нотки облегчения. «Что сказал мистер Лонгман?» Донимает меня Эдгар, расправляя фалды сюртука и опускаясь в кресло. Держу пари, и он нашел, что твои стихи бесконечно превосходят поэзию этого мошенника, лорда Байрона. Он со смешком оглаживает сюртук. Мы выпьем за тебя, как только подадут пунш. Пожалуйста, не надо пунша, прерывающимся шепотом говорю я. Нечего праздновать. Я смотрю на свои башмачки, испачканные лондонской пылью на потемневшие жемчужные пуговки. Какие найти слова, чтобы смягчить разочарование моих родных? «Издателей больше не интересует поэзия», — говорю, наконец, я. «Чепуха!» — Эдгар усаживается поглубже в кресло. «Это из-за твоего упрямого решения использовать свое настоящее имя? Ты сказала ему о своей первой книге, что ее пришлось допечатывать меньше месяца спустя?» — осторожно интересуется Кэтрин. Мистер Лонгман не предлагал мне издаваться под псевдонимом. Он просто отказался принять мои стихи. Я тереблю пальцами нитку жемчугу на шею. У меня перехватывает горло. Мне очень жаль. «Ну что ж», — надувает щеки мама, «я всегда считала твои стихи чересчур откровенными, если уж на то пошло, даже не скромными. Очевидно, мистер Лонгман отверг их по той же причине». Я стискиваю зубы, опускаю взгляд и вижу побелевшие соленые круги под мышками, чувствую лондонский смрад на платье и на коже. Он сказал, что поэзия теперь никого не интересует. Людям нужны романы, желательно в готическом стиле. «А разве ты не можешь написать что-нибудь такое, милая Лиза?» спрашивает Кэтрин. «Глупости — это все. Ты не нуждаешься в деньгах. Ты писала стихи просто... просто... Голос Эдгара прерывается, точно он не совсем уверен, зачем я писала стихи. «Ты слишком обнажила свою душу в предыдущей книге», — добавляет мать. «Из-за нескромности этих стихов кое-кто из соседей начал поглядывать на меня с нездоровым любопытством. Тебе не стоило публиковать их под своим... под нашим именем, моя дорогая. Они слишком откровенны». «Значит, господам Китсу и Ворцворту можно открывать свои чувства, а мне нет?» Ты это хочешь сказать? Джон Киттс, поэт младшего поколения английских романтиков. Уильям Уордсворд, английский поэт-романтик. По-моему, мама просто спросила, не можешь ли ты строчить свои вирши для себя? Успокаивает меня Эдгар. Ведь настоящей поэзии не нужна публика, правда? Я отчаянно пытаюсь найти слова, объясняющие, зачем мне публика. Почему для меня важно видеть под этими виршами свое имя? Именно это позволяет мне чувствовать себя частью огромного, необъятного мира, где я связана с другими, мира, где я чего-то стою. Разве можно этого достичь, если писать для себя, оставаясь незаметной, безымянной? Мать склоняет голову на бок и кивает. В твоем стремлении во что бы ты ни стала опубликовать свои стихи? Есть какая-то претенциозность. Для женщины это даже безнравственно. Я замираю. В глазах закипают слезы. В памяти всплывают слова мистера Лонгмана. «Поэзия — не женское дело». Но мамина упоминание о безнравственности — это уже чересчур. Я сердито смотрю на нее, однако она благочестиво возводит очи к небесам. «Анна...» Милая, добрая Анна тянется к моей руке. «Не отчаивайся, Элиза! Есть другие издатели!» Я благодарно киваю, потеряв дар речи. Слова матери и Эдгара накладываются на высказывание мистера Лонгмана. «У меня сжимается сердце. За охватившим меня гневом, за оправданиями в необходимости публики маячат мои вечные сомнения. Самозванка, самозванка». И ещё что-то туманное и неопределённое — чувство потери. Оно просачивается сквозь злость, досаду и неуверенность в себе. Кто я теперь? Жалкая старая дева из сафолка опубликовавшая под своим именем всего одну тоненькую книжку. Я вижу в серебряной чаше для пунша своё отражение, тронутая сединой копна тёмных волос, паутинка морщин вокруг глаз, складки в углах губ. Мне тридцать шесть, и я — никто. Пробормотав извинения, я говорю, что устала от поездки и почти бегу к лестнице, чтобы как можно скорее оказаться у себя в комнате, побыть одной. Хочется спрятать голову под подушку и обо всём забыть. Я зажигаю свечу и ложусь на кровать, подумав, что неплохо бы принять стаканчик пунша для восстановления сил. Из-под двери просачивается пряный аромат специй и портвейна обволакивая меня мягким шерстяным пледом. Да, пожалуй, стаканчик пунша помог бы уснуть, забыть о том, что сказали мои родные. А вот обидные слова мистера Лонгмана я забыть не в силах, они навсегда врезались в память. Будь я мужчиной, он не выгнал бы меня за порог с насмешливым требованием написать поваренную книгу. Он говорил со мной точно с прислугой. Как будто мне нельзя поручить даже написание романа, или учебника по ботанике, или какого-нибудь справочника и чешуекрылых. Пытаясь успокоиться, я втягиваю носом пропитанный специями воздух, как вдруг мои мысли разбегаются в разные стороны. Снизу доносится долгий протяженный вопль, напоминающий пронзительный крик амбарной совы. Дом наполняется громкими голосами, хлопаньем дверей, сквозняками, гуляющими по коридорам и лестницам, Точно ему под кожу проник огонь. Моментально забыв о мистере Лонгмане, поэзии своей неудачи, я хватаю свечу, выбегаю на площадку и наклоняюсь над перилами. Широкий луч света от лампы освещает всю мою семью, толпящуюся в холле. Что за переполох? Отец вернулся и взволнованно кружит по коридору. Анна и Кэтрин рыдают. Эдгар что-то кричит. Мать закрыла лицо руками, а Хетти глазеет на все это с открытым ртом. Вверх по лестнице грохочут сапоги. Это отец. Его белые волосы торчат во все стороны, развязанный галстук болтается на шее, глаза под стеклами очков в металлической оправе горят лихорадочным блеском. «Что такое?» С испугом и недоумением спрашиваю я. «Нам конец, Элиза, конец». Отец разворачивается и бежит вниз по лестнице в гостиную, а я потрясенно следую за ним по пятам. Заметив чашу с пуншем, на поверхности которого образовался светлый налет, он устремляется к ней. Хватает серебряный черпак и пьет прямо из него так, что пунш затекает за воротник. «Мы все потеряли». Он трясущейся рукой набирает еще один половник. Багровая жидкость течет по шее, пачкая сорочку, галстук, лацканы сюртука. «Как?» Я смотрю на отца, надеясь, что он ошибся. Выпил лишнего или бредит? Ипсвич journal каждую неделю публикует список дюжины банкротов, а то и больше. Но с моим папой не может случиться ничего подобного. Он джентльмен, бакалавр юриспруденции, окончивший колледж святого Иоанна в Кембридже. Я не виноват, Элиза. Мне завысили арендную плату за золотого льва и королевскую голову. Очень сильно. А довершило дело кража восьми бушелей угля. У меня не было выбора, пришлось занимать под подпроценты. Отец плюхает половник в чашу и вновь поднимает губам. «У кого? Мы не можем им заплатить?» Я потрясенно смотрю на отца и вижу перед собой незнакомца. «Долги слишком велики. Меня объявят банкротом, посадят в тюрьму с обычными преступниками. Нам конец, Элиза». Не успеваю я протянуть руку, чтобы отобрать у него половник как в гостиную врывается Кэтрин. «Элиза, скорей!» Мама упала в обморок. «Господи, что делать?»